Глава 5. Не может быть. В голове никак не укладывалась загадка Жени об истинной цели приглашения. А ведь раньше не звали. Сколько раз Ирина устраивала подобные собрания для родственников в своём доме. На моей памяти родители раз пять встречали новогодние праздники вместе с Ириной и её большой семьёй. И ведь ни разу не приглашали меня. А в этом году, как с цепи сорвались, Алла наседала везде кабар. Отец ей вторил. Олесю спрашивала: "И как я мог отказать, когда меня почти силой заставили поехать?" Покачав головой, я прислушался к разговорам старших братьев Женьи. С мужчинами я был знаком, поэтому очень удивился, когда они впервые при встрече со мной заговорили про свою младшую сестру. "Ты, если что, на Женьку не обращай внимания", произнёс Андрей, подкидывая в мангал угли. Да-да, вторил ему Лёша, подготавливая новую порцию мяса. Семейная традиция Савельевых готовить на Новый год шашлыки. Странное, но, пожалуй, неплохая. От мяса шёл аппетитный аромат, и я даже готов был простить родителям этот маленький спектакль. А что с ней не так? притворился, будто не понимал, о чём именно они говорили. Ну, Женька, она такая, протянул Андрей, выпрямляясь и отходя чуть в сторону от мангала, поближе ко мне, поравнялся, пряча руки в карманах. Анна какая-то вредная стала в последнее время, вся в себе, толком с ней ни о чём не поговорить, то грызается, то молчит. Ага, такая и есть, Лёша подтвердил слова брата. Раньше болтушка была, хохотала без умолку, а в последнее время настроение у неё вечно на нуле. С матерью ругается, с нами почти не общается. И я поджал губы, чуть не сообщив братьям, что успел узнать их сестру с той самой стороны, про которую они рассказывали. Я встретил на одном из теплых пляжей Турции хохотушку Асю и сразу же понял, что хотел бы провести тот отпуск с ней. Вообще, затея умчаться на неделю, позагорать и покупаться в море возникла спонтанно. На работе дела шли гладко, отличные контракты, перебои с поставками закончились. Я впервые за пару лет мог позволить себе отдохнуть. Поэтому, недолго думая, я купил билеты и умчался в небольшой отпуск, не подозревая о том, кого я встречу и чем эта встреча в итоге нам аукнется. "И давно она такая?" спросил не придавая голосу особой заинтересованности. "С лета", тут же отозвался Андрей. Да, именно с лета. Как из отпуска вернулась, так всё. Пропала наша хохотушка. Приехала мрачная Евгения, добавился следом Лёша. По спине пробежал холодок. Это что же получается? Не я ли стал причиной такого переменчивого настроения у девушки? Ведь я запомнил её совершенно другой. Её образ до сих пор стоял перед глазами, улыбчивая, с густой копной каштановых волос. и зарумяненными под морским солнцем пухленькими щечками. В тот день на ней был светлый голубой купальник, полупрозрачная парео и широкополая шляпа. Она была в компании двух девушек и о чем-то мило, порой с хохотом говорила. Я как завороженный смотрел на блестящие губы, на горящие озорными огоньками глаза и не мог отвести своего голодного взгляда. Сочная, яркая. привлекающее внимание. Именно такой я видел девушку, которая позже назвалась простым и лаконичным именем Ася. А я поверил. Разве такая красавица могла солгать? Да и не мог я думать ни о чём, кроме её изящных изгибов, сладкого голоса и ничего, кроме её улыбки я не видел. Вот тебе курортный роман в короткий 7 дней. Понятно, произнёс, чувствуя себя неуютно. Всё дело в мужике, тут же добавил Андрей. А я с трудом сдержался, чтобы не выругаться в голос. Неужели про меня речь? С трудом верилось в то, что Женя разболтала родственникам про тот романчик на песчаном берегу. Она ведь даже не знала кто я, а я про неё настоящую ничего не ведал до этого дня. "Да Марин так заявила", продолжил говорить Лёша, без подробностей, как обычно. Но в итоге всё оказалось до банального просто Наша младшая глупая сестрёнка втюрилась там в какого-то Альфонса. И, видимо, любовь оказалась безответной. Теперь по спине не холодок пробежал, а настоящие мурашки слоны. Я торопливо поправил одежду, жалея, что не мог расчесать тебя руками, чтобы прогнать накатившую ледяную волну. Неужели можно влюбиться за неделю, произнёс я и прикусил язык. Ну вот, сам себя сейчас сдам с подрохами. Сравнение с Альфонсом пропустил мимо ушей. Она же девчонка, хмыкнул Андрей. Разве им надо много времени, чтобы влюбиться? Да и мы такие же. Увидел, втюрился и пускаешь слюни. Я так со своей Настенькой познакомился. Смотрю, стоит красотка на остановке, маршрутку ждёт. Дай, думаю, подвезу. А она послала меня куда подальше. Я ещё долго за ней бегал, прежде чем дошло до этого. Хохоча, рассказывал он, показывая мне обручальное кольцо на покрасневшем от холода безымянном пальце. Вспомнив свадьбу, во второй раз ощутил неприятное чувство внутри. Пожалуй, стоит завязывать с разговорами на такие щекотливые для меня темы. А Женька наша очень чувствительная натура. Вдруг продолжил Алексей, возвращаясь к мангалу. Покрутил мясо, а после повернулся ко мне лицом. Похудела сильно с этими нервами. то кусается как собака, то шипит как дикая кошка. Ребята её достают, но не потому, что не уважают. Они её пытаются расшевелить, как раньше, когда они вместе могли на горках кататься или играть в догонялки. Не думаю, что Женька резко так повзрослела. Просто закрылась в своём панцире и сидит там, нос не высовывает. Вот мы пытаемся её хоть как-то растормошить. Пока безрезультатно. Пожав плечами, Лош вернулся к мангалу. Я же сконфуженно смотрел на братьев и чувствовал себя настолько мерзопакостно, что способность говорить потерял. В голове гудел морской ветер, эхом звучал голос красавицы с пляжа и мои собственные мысли о 1 неделе с незнакомкой и не более. Чёрт, каким же я просчётливым и отвратительным стал. Наплел ей тогда сказок, чуть ли не звезду с неба обещал достать и уехал, потому что просто не смог ее добудиться в утро от лета. Мой отпуск был скоротечен, и я должен был вернуться, бросив девушку без объяснений. Но разве не этого я искал на песчаном берегу? Разве не на отпускной роман? Без обязательств она была согласна. Переступая с ноги на ногу, я отвернулся и взглянул на высокий дом. Было уже достаточно темно для того, чтобы во дворе зажгли освещение. Фонари подсвечивали фасад. Мой взгляд скользнул по красному кирпичу, устремился вверх и остановился на дрогнувшей изнавеске. Узенькое окно в самом углу коттеджа. Там кто-то был. Я точно видел промелькнувшую тень. Неужели Женя? Он говорил с моими братьями. Я испуганно отшатнулась от окна, приложив раскрытую ладонь туда, где сердце отплясывало ритуальный танец. Еще чуть-чуть и вырвется, переломав хрупкие косточки. Попыталась себя успокоить, но выходило все наоборот. Нервы накалились и затрещали, как оголенные провода. «Ну, он говорил с братьями!» О чем они шептались? Я тяжело опустилась на кровать, прикрывая глаза. попыталась унять сердце, выравнивая сбитое дыхание, до боли сжала ладошки, впиваясь пальцами в мягкую кожу. Внутри нарастала паника, я помнила ее ощущения, точно так же, как тогда, когда я открыла глаза и встретила тишину в номере отеля. Пошатнувшийся в мгновение мир, собравшиеся в глазах слезы и осознание Женька, тобой попользовались. Заглотнув вязкую слюну, Я зажмурилась и резко открыла глаза. Заплясали искорки и замерцали полоски. Пожалуй, дам себе пару минут для того, чтобы привести чувства в порядок. И спущусь вниз. Я и так задержалась тут. Но не от того, что пришлось воевать с платьем, подгоняя по фигуре. Она злумами. Пусть понервничает. Если удумали женить меня без моего согласия, то есть свести с парнем, которого я меньше всего хотела увидеть в эту новогоднюю ночь, То друзей старались. Похлопав себя по щекам, я подскочила на ноги и поторопилась спуститься вниз. Возьму себя в руки и буду дальше держать дистанцию. Вредное для родственников, учтивое отстранённое для гостей, холодное для Евгении. Нет, обжигающе ледяная. С этими мыслями я вернулась в гостиную, отыскала болтавших без умолку маму и Аллу Павловну. И мы вместе дружной женской компанией отправились помогать собирать столы в столовой. Благо она у нас была огромная. Так что для ребятиней был отдельный стол, украшенный грушечными ёлочками, заваленными сладостями и сервированный пёстрыми тарелочками. И наш, побольше, для взрослых, как сказала мама. Тут и сервировка была другая, и украшение состоящее из еловых веточек, красно-белых салфеток и прочих аксессуаров. от которых кругом шла голова. Закончив с подготовкой, мы стали собирать гостей и детвору. Мужчины принесли шашлык, старшие завели с вору ребята помогали им раздеться, мыть руки и садиться за стол. И вот когда всё было готово, я уже не чувствовала ни ног, ни рук, а в пояснице появилась давящая боль. Эй, ты чего так вздыхаешь? Со мной поравнялся Андрей, передавая мясо. Устал, с доло выбившуюся прядь салба и вернулась к столу. "Ничего, сейчас поедим и отдохнёшь", хмыкнул брат. А я скептически посмотрела на столы, на шумную ребятьню и закатила глаза. Мне завтра всё это разгребать, пробурчала под хохот брата. "Тебе хорошо, а я вот в золушку превратилась. Мне срочно нужна фея-крестная". "Фея?" фея голос Евгения оказался слишком неожиданным. Я вздрогнула и повернулась к нему лицом, стараясь спрятать испуг, от которого ноги сделались ватными, а ладошки мокрыми. «Да, фея», — повторила я, радуясь тому, что смогла взять голос под контроль. И он не звучал хрипло. «Я даже согласна на тыкву, лишь бы не убирать все это завтра». Андрей заразительно рассмеялся, пожелав мне удачи и направился к жене. А я уставилась на Евгения, который явно никуда не торопился, смотрел подозрительно, выжидающе, при этом сохранял безмятежное выражение на вполне себе симпатичном лице. Ох, кого я обманывала. Он как и был красавчиком, от которого я не смогла отвести взгляд полгода назад, таким и оставался. Вот только лицо заросло густой, но аккуратной тёмной бородой. Впрочем, ему шло Чёрт. Ему всё шло. Даже ничего не значищая улыбка, которая тронула тонкие губы. А принц не подойдёт? шипнул Евгений, а я растерянно открыла рот, не зная, как ответить. Покачала головой, отворачиваясь и намереваясь сесть за стол. Затеряться среди родни и желательно подальше от испытывающего взгляда. Но стоило мне дотронуться до ближайшего стула, как ко мне подлетела мама. явив себя разрушающим любые надежды ураганом и потащила за собой. «Нет, Жень, тут место для Леши и Марьяши, а ты будешь сидеть тут!» отдавала распоряжение, не позволяя мне и слова вставить. Схватила за плечи, усадила на стул и вручила салфетку. «Сиди!» — быстро шепнула на ухо, отходя в сторону. «Как с собачонкой!» «Евгений, вы же не будете против, если займете вот это место за столом!» патика разлилась мама, указывая на второй свободный стул. Сердце в груди сделало ещё один безумный кульбит и рухнуло куда-то в область живота. Нет, я совершенно не против составить Евгении компанию. Сладко отозвался мужчина и направился ко мне. Я испуганно взглянула на мужчину и встретила в его глазах то, что боялась увидеть. Полгода назад я была влюблённой дурочкой, поверившей незнакомцу. Его глаза затягивали, как омуты, и однажды я утонула в них. Второй раз я не оступлюсь. Резко отвернувшись, я посмотрела в пустую тарелку, сжимая под столом кулаки и сминая салфетку. На душе стало тошно. Что ж, прощай, аппетит.